Глава 54. Досужные затеи. В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело. Все 25 человек этой комнаты собрались дружно к шести часам. Одни поскорее разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку или, подобно обезьянам, вскарабкались наверх. Другие также плюхнулись, но не снимая комбинезона. Кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату. Иные ничего не предприняли еще, а отаптывались и оглядывались, ощущая приятность предстоявших свободных часов и теряясь, как начать их поприятнее. Среди таких был Исаак Каган — чернокудлатый низенький директор аккумуляторный, как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату и с темной подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по четырнадцать часов в день копался кротом. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже загнулся, Он никогда не уподоблялся хвостунам, гордящимся, что в лагере жили лучше, чем на воле. На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее, и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе, и ею был занят. Никакой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтобы он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану. Прямоты и смелости такой не было у него, а у кого она была, чтобы резануть им в глаза, что это гадство. Но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ерзал на стуле и так-таки не подписал обязательства. Не то чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донес бы он на человека, причинившего ему зло или унижение, но отвращалось сердце его доносить на людей, добрых к нему или безразличных. Однако в госбезопасности за это упрямство на него затаили. а то всего на свете не убережешься. В кладовой же у него затеяли разговор. Кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта открыл при этом. Выписывал себе накладные химическим карандашом, но стало известно... Да, наверное, подстроили. Друг на друга все указали, кто что говорил. И по десятому пункту получили все по десять лет. Прошел и Каган, пять очных ставок. Но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы пятьдесят восьмая статья поуже, и пришлось бы Кагана выпускать. Но следователь знал свой последний запас. Пункт двенадцатый той же статьи недоносительство за недоносительство и припаяли кагану те же десять астрономических лет из лагеря каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию в трудную минуту когда его изгнали с поста заместителя старшего по бараку и стали гонять на лесоповал он написал письмо на имя председателя совета министров товарища сталина о том что если ему исааку кагану Правительство предоставит возможность. Он берется осуществить управление по радио торпедными катерами. Расчет был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо, и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Марфино, и разные чины с голубыми и синими петлицами Приезжали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим кладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста, зка Но тут Каган резонно возразил, что сам он не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Еще за два месяца привезли и судового механика, зэка. Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радиоинженеров в Марфине было много, и одного тотчас прикомандировали Кагану. Каган собрал их всех вместе, и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им. — Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера, и не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать. И действительно, их троих услали на военно-морскую шарашку. Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторный, и все к нему привыкли. Сейчас Каган задирал лежащего на кровати Рубина, но издали, так, чтобы Рубин не мог достать его пинком ноги. — Илья Григорьевич, — говорил он своей не вполне разборчивой вязкой речью, зато и не торопясь, — вас заметно славяло сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения, один вы можете его доставить. А уткнулись в книгу. — Исаак, детина отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот с лагерной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона. Окно между ним и Сологдином было раскрыто на Маяковского оттуда потягивала приятной снежной свежестью, и читал. — Нет, серьезно, Лев Григорьевич, — не отставал в цепчивый каган. — Всем очень не хочется еще раз послушать вашу талантливую ворону и лисицу. — А кто на меня куму стукнул, не выли огрызнулся Рубин. В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую ворону и лисицу, полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов за что его пять раз вызывали на бис и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и допрашивал о развращении нравственности. По этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина — подлинник басни и объяснительная записка. Сегодня после обеда Рубин уже два часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы речевого лада и форманты, пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке закав как в стаде возвращающимся в деревню, Рубин пришел в тюрьму. Как всегда под подушку у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке, вперемешку с едой лежала десятка-полтора переданных ему в передачах Самых интересных для него одного, потому их и не растаскивали, книг. Китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари. Уже два года Рубин трудился над грандиозной в духе Энгельса и Марра работой по выводу всех слов, всех языков из понятий «рука» и «ручной труд». Он не подозревал, что в минувшую ночь корифей языкознания занес над Марром резак. Потом лежали там «Саламандры», «Чапика», сборник рассказов весьма прогрессивных, то есть сочувствующих коммунизму, японских писателей, «По ком звонит колокол» на английском, Хемингуэя, как переставшего быть прогрессивным, у нас переводить замялись, роман Эптона синглера никогда не переводившийся на русский, и мемуары полковника Лоуренса на немецком, ибо достались в числе трофеев фирмы «Лоренс». В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность все их прочесть никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора, и витийство также бывали особенно разогнаны, и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом из-за слишком марксистских взглядов, не им. Но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством. Воспоминание о вороне лисице уснащенной хорошо перенятым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь, вслед за Каганом, Многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и мрачный бородатый вылез из-под укрытия верхней над ним койки, словно из пещеры, все бросили свои дела и приготовились слушать. Только двое Двоитесов на верхней койке продолжал резать на ногах ногти, так что они далеко отлетали, да Абрамсон под одеялом не оборачиваясь читать. В дверях столпились любопытные из других комнат. Среди них татарин Булатов в роговых очках резко кричал «Просим, Лёва, просим!» Рубин вовсе не хотел потешать людей, в большинстве ненавидевших или попиравших все ему дорогое. И он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трепку нервов, допросы у Шишкина-Мышкина. Но, будучи тем самым героем поговорки «Кто для красного словца не пожалеет родного отца», Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине. — Товарищ, меня поражает ваша несерьезность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, на все еще не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса в виде зарядки. Правильно. А над кем суд? Над кем бы то ни было. Все равно правильно, — раздавались голоса. Забавно, очень забавно, — поощрялся Логдин, усаживаясь поудобнее. Сегодня как никогда он заслужил себе отдых, а отдыхать надо с выдумкой. Осторожный Каган почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно оттирался назад, сесть на свою койку. — Над кем суд, это вы узнаете в ходе судебного разбирательства, — объявил Рубин. Он сам еще не придумал. — Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызывала во мне особенные эмоции. Все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники прокуроры и он уже пять лет единоборствовал со всесоюзной и главной военной прокуратурами. — Глеб, ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку, приятную объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле. Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он все больше отчуждался от утреннего свидания и все больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашел в нем поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышенной над комнатой. «Ну, — но кто ко мне в заседатели? Залезай! Арестантов в комнате собралось много. Всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шел. Из-за смотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от нержена тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету «Вакуумщик земеля». Нержин решительно потянул его за газету. — Улыба! Доволен просвещаться. А то потянет на мировое господство. Подбери ноги, будь заседателем. Снизу послышались аплодисменты. — Просим земеля, просим! Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Раздаваясь в улыбке, он свесил через поручни лысеющую голову. «Избранник народа — высокая честь! Что, друзья, я не учился, я не умею!» Дружный хохот «Все не умеем, все учимся!» — был ему ответом и избранием в заседателе. По другую сторону от Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушел под одеяло, и еще подушкой сверху прикрыл свое счастливое упоенное лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь. Мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на елку и незаметно подарила ее Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал. Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго. — Амантай! Амантай! — звал он Булатова. «Иди, — Иди в заседатели! Очки Булатова задорно блестели. Я бы пошел, да там сесть негде. Я тут, у двери, комендантом буду. Коробров, он уже успел постричь Абрамсона и еще двоих, и стриг теперь посредине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтобы не трудиться потом счищать волосы с белья, крикнул, — А зачем второго заседателя? Приговор-то уж, небось, в кармане. Катай с одним. — это правда, — согласился Нержин. — Зачем дармоеда держать? Но где же обвиняемый? «Комендант, введите обвиняемого! Прошу тишины!» И он постучал большим мунштуком по койке. Разговоры стихали. «Суд, суд!» — требовали голоса. Публика сидела и стояла. «Аще взыду на небо, ты там еси! Аще снидува а ты там еси!» Снизу из-под председателя суда меланхолический подал Потапов. «Ощевеселюся в преисподнее море, и там, где сница твоя, настигнет мя!» Потапов прихватил закона Божьего в гимназии, и в четкой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса. Снизу же из-под заседателя послышался отчетливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане. — валентоля грозно крикнул Нержин. — Сколько раз вам говорено не стучать ложечкой? — В подсудимые его! — взвопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Прянчикова из полумрака нижней койки на середину комнаты. — Довольно! — с ожесточением вырывался Прянчиков. — Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Ха-ха! Смешно! — Я презираю вас, парниша! — крикнул он председателю суда. — Я вас... За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже все придумал. Его темно-карие глаза светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Прянчикова. «Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казенным адвокатом. Дайте ему стул!» В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется со вдохновением. Рубин, обернувший себе через плечо одеяло под вид мантии, влез в носках на тумбочку и обратился к председателю. Действительный государственный советник юстиции. Подсудимый от явки в суд уклонился. Будем судить заочно. Прошу начинать. В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его лицо, обвислое в щеках, было изранено, многими морщинами суровости, но из той же сетки странным образом была вот-вот готова выбиться и веселость. Из-под лобья смотрел он на суд. За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом стоял профессор Челнов в шерстяной шапочке. Нержин объявил скрипуче. — Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала шарашки Марфина объявляю открытым. Слушается дело... «Ольговича, Игоря Святославича», — подсказал прокурор. Подхватывая замысел, Нержин монотонно гнусаво как бы прочел. «Слушается дело Ольговича, Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского. Год рождения приблизительно... Черт возьми, секретарь, почему приблизительно? Внимание!» Обвинительное заключение ввиду отсутствия у суда письменного текста зачтет прокурор.